Откровение. Глава семнадцатая. «Значит, запутанный лес», — размышлял вслух Деус. «Были еще у кого-нибудь знакомые или знакомые знакомых, кто смог оттуда выйти?» Ответа на вопрос не последовало. «Раз все молчат, видимо, нет. Доставайте все, что дает свет», — обернулась к соратникам Неомара. «Мы заходим в лес». В один момент отряд погрузился во мрак. Ветви густорастущих пышных деревьев навесили свои чудовищные лапы, не давая сумеречному свету проскользнуть вглубь их королевства. Кроны гигантов уходили ввысь. Единственный свет во всем черном лесу исходил от семерых смельчаков, явившихся сюда по собственной воле. Древо-великаны горделиво наблюдали за мелкими наивными созданиями. Было на удивление тихо, так что в ушах звенело. Бойцы освещали фонарями стволы деревьев, выискивая любые знаки, оставленные когда-то Сагелиусом. Гробовую тишину прервало бормотание тёмного мага, читающего слова «Аралис», «Аэх», «Танир». Нет-нет-нет, навряд ли он бы тратил столько сил на этот знак. «Виаста фара камеранте». Что в стиле Сагелиуса? Думай. «Геусан мевильяр». «И так не по себе, а тут еще ты на своем некроманском!» — заворчала Ферга. «Можно хотя бы не вслух? Я пробую найти магические знаки. Я же не уныние, чтобы уметь молча их активировать!» — возмутился эльф. Под волшебные слова, которые звучали из уст мага как молитва, отряд продолжал пробираться через лес. Тьма не давала им расслабиться. Они передвигались медленно, боясь упустить отметины на каком-нибудь дереве. Движение остановилось, когда дорога разделилась на три тропинки. «Куда дальше?» — растерянно крутил головой Деус. «Следуя логике, мы должны пойти налево», — ответила Демонесса. «Следуя как раз-таки логике, мы должны пойти направо, если хотим идти по краю леса», — поправила ее черная вдова. «Это обманчивый лес, Ферга», — напомнила ей предводительница. «Хотите сказать, что если мы идем направо, значит, на самом деле мы идем налево?» — не поверил Деус. «И если поднимаемся наверх, то на самом деле спускаемся вниз», — подтвердила Неомара. «Да, нам туда», — сказала Шива, чей отстранённый взгляд говорил о том, что она прислушивается совсем к иным ощущениям. Все повернули налево. Семёрка продолжила свой нелёгкий путь. Кимар слеп от фонаря, который держал перед собой на вытянутой руке. Он смотрел по сторонам в поисках заветных знаков, которые даже не мог себе представить. Искать что-то в огромном лесу, да ещё и не зная, как оно должно выглядеть, казалось весьма странным делом. Деревья впервые зашумели, их недосягаемые вершины колыхнул редко посещающий их ветер. Алый бык вспомнил слова из старых былин. «Налево пойдёшь, проблемы найдёшь». После этого кемар выдержал намеренную паузу. «Направо пойдёшь, плоды смерти пожнёшь». Утробный голос вызывал ещё большую дрожь. «Прямо пойдешь, сам себя подведешь». «Тогда проблемы кажутся самым безобидным из этого перечня», – высказался Деус. «Да и когда мы в последнее время избегали проблем?» – пытался он успокоить себя и своих товарищей. «Вроде бы законы магического леса всем известны. Если хочешь куда-то пойти, то просто идешь в противоположную сторону», – отозвалась паучиха. «В чем же тогда дело? Почему так много грехов теряются в лесу?» «Наверное, долго блуждая, всё равно начинаешь допускать ошибки», — высказала своё мнение Диманесса. «Такое чувство, что лес пытается навязать гордыне сомнения, лишив её чрезмерной уверенности в себе», — послышалась замедленная речь Хелин. «Самоуверенность часто заводит в тупик. А вот в сомнениях рождается истина», — дополнил слова представительницы уныния Алый Бык. «Смотрите, на стволе этого дерева кто-то явно хотел что-то скрыть!» — отвлекла их чёрная вдова. Ферга подошла к обставленному хвойными ветками стволу. Она ухватилась за одну иловую лапу, пытаясь кинуть её на землю. «Ай-яй!» ай -яй! жалобно завопила намертво приклеившаяся к стволу хвоя. Паучиха отпрыгнула от говорящих ветвей. Семёрка уставилась на ещё одно чудо. Лапы заколыхались, издавая громкое шуршание. Они отсоединились от дерева и вытянулись в полный рост. «Это... это древесный хранитель из сказок?» Не веря своим глазам, предположил Деус. «Я — страш леса!» Заговорившее создание походило на молодое деревце. Из него будто бы росло восемь веток. Сквозь свисающую игольчатую крону проглядывались знакомые черты греха. Несколько черных блестящих глаз смотрели на незнакомцев. «Ты — чревоугодие, надо же!» — удивилась паучиха. «Был когда-то. Сейчас я часть леса». «Гляди, Кимар, оказывается, в этом мире есть кто-то древнее, чем ты», — усмехнулся Деус. «А что ты делал с этим деревом?» — спросил черт у лесного жителя. «Общался, что ж еще? Это корявый алиман, мой старый друг», — начал рассказывать страш леса старческим скрипучим голосом. «Кормилец в трудные времена». «На нем растут лучшие фальмиры. Сегодня он делился со мной секретами угрюмого Друлла, и его очень любопытно. Но у нас нет времени на выслушивание тайн всех деревьев», — прервала его предводительница. «Знаю я эту неугомонность. Губящая спешка, не пойми зачем», — недовольно буркнул старик. «Отшельник, с каких же времен ты здесь? Может, ты даже знаешь, что все-таки сталось Сетевисом?» Не оставлял в покое лесного чудака черт. «А что с ним сталось?» Удивленно спросил он. «Да нет его больше. Уже не счесть сколько лет», — объяснил Деус. «Быть того не может», — оторопел старец. «А я-то не зря тогда почувствовал, будто бы мир на секунду лишился чего-то существенного, но сразу восполнил эту утрату». «Удивительно. Таких, как вы, вероятно, больше не существует», — поразился Америус. «Что же заставило вас стать затворником?» «Покой». Уединение в этой треклятой войне кланов ни того ни другого не найдешь. В скитаниях я забрел в этот лес. Поначалу он не хотел меня выпускать, а потом я не захотел его покидать. Вскоре он стал моим домом. Конечно, вид у тебя, протянул Деус. Что за шляпа на тебе, горемыка? Можно ее потрогать? Тихо спросила Хелин. Что? Можно ее продать? — громко переспросил глуховатый отшельник. — Нет, конечно, нет. — Вы не поняли. Можно ее потрогать, — повторила призрачная девушка, впервые позволив спутникам ясно услышать свой голос. — А, так трогай, милочка, трогай. Только осторожно, с маленькими грибочками. Ножки у них еще слабые, — Приветствовал ее любопытство страш леса. Кстати, хотите травяного отвара? Несколько побегов гуатропа и тамарина у меня есть, — — заметил старец, изучив ощупью поросшие поля шляпки. «Это к нашему эксперту по чаям!» — подтолкнул вперед темного мага Деус. «Вам что, мало того, что я выпил божественный нектар?» — огрызнулся некромант. «Зря вы отказываетесь. Даже в мои года после него я ощущаю прилив мужской силы!» Старик сделал нехарактерное движение бедрами. «Да куда ему прилив мужской силы? Девать-то ее все равно некуда!» — посмеялся Деус. «Отшельник, может, грешный мир до сих пор не отпускает тебя из-за твоих пристрастий к странным рецептам», — предположил Кимар. «Плевать я хотел на искупление. Мне и здесь хорошо», — так эмоционально произнес старец, что даже плюнул. Вероятно, культура чревоугодий покинула его не до конца. «И часто сюда забредают такие, как мы», — спросила Ферго. Увешанный оружием многочисленный отряд — «Нет. А вот глупые караванщики, решившие, что через лес можно сократить путь, бывают, но тоже достаточно редко. А уж если я на них натыкаюсь, то это большой праздник. Не то, чтобы я скучал по вашему племени. А вот по вещам – да. Я помогал им выбраться из леса в обмен на какой-нибудь предмет. Так у меня появился чайник, спальный мешок, набор столовых приборов. Восторженно перечислял страж леса, будто все это на него свалилось с неба только сейчас». «Так, давайте вернемся к тому, зачем мы здесь. Ты можешь нам помочь?» — обратилась Неомара к лесному жителю. «Выбраться? Это да. Не выбраться. Мы ищем знаки, странные отметины на деревьях», — сказала Димонесса. «Вы про отметины Бафиксуфов? Чертова мелюзга проела кору у половины деревьев!» — воскликнул чудак, грозя непонятно кому кулаком. «Отметины другой природы, рукотворной, магической!» — попытался объяснить ему темный маг. Страш леса глубоко задумался. «Так ты видел знаки?» — нетерпеливо смотрела на него предводительница. «Видел, видел. Сколько уже я тут живу? Выжгли бедную плоть горы и медролы, отшельник гневно затряс дряблыми щеками. С такими просьбами, конечно, ко мне не обращались, но плата за это будет такая же. Ответ меняю на предмет». Старец в предвкушении потер руки. Семеро грехов полезли по карманам в поисках вещи для обмена. Деус нашел во внутреннем отделении куртки платок, уже достаточно потрепанный и не раз использованный по назначению. Он протянул его стражу леса. Замызганный платок принял форму пирамиды в руке старика. — На кой мне сдалась твоя тряпка? — разгневался он. — Думал, сработает, — прошептал членом отряда черт. — Я хоть и стар, но ценность вещам знаю, — Расверепел он вытаскивайте все, что у вас есть, а дальше я уже сам выберу». Бойцы так и сделали. Кемар снял с плеча дорожную сумку. Бездонное вместилище явило миру свое содержимое, создав в лесу настоящую барахолку. Запасные лампы, курительные приспособления Деуса, книги некроманта, благовония Гаргоны, тубус с кистями Хелин и прочее имущество семерых грехов не вызвало никаких эмоций у старца. «Нет, нет, нет, это все неинтересно!» — отмахнулся он. Воины полезли в личные закрома. Все вытянули на руке повещи, представляющие, по их мнению, ценность. Бойцы приблизили фонарик к сокровищам, чтобы лесной эксперт мог внимательно их рассмотреть и дать свою оценку. Старец важно прошелся по ряду. Судя по скривившемуся лицу отшельника, полупустая фляжка ферги разбередила его старые раны, связанные с жизнью в клане. Он пожелал поскорее пройти к следующему лоту. Старик остановился напротив Америуса. Пёстрое перо неуловимой птицы Камшу с болотных земель привлекло его. Но потом тёмные глаза заметили что-то выпирающее из кармана мага. «Что это у тебя там?» — ткнул страшлеса Леса ему в грудь. «Это...» — эльф забегал глазами. «Эм, леденец». Члены отряда злобно взглянули на Америуса. Затылок некроманта намок от волнения. «Опять, опять они уставились на меня. И как это возможно, что треклятому безумцу из всего, что у нас есть, понадобился именно трофей, доставшийся от озерного черта? Везение явно обходит меня стороной. И, похоже, только я все это время притягивал к нам проблемы». «А ну достань-ка, мелочек!» — не отступал старик. «Сейчас!» Некромант медлил, сам не понимая, зачем оттягивает неизбежное. Он уже полизаный, понимаете, и, кажется, намертво приклеился», — нервно посмеялся Америус. Страш-леса, в итоге так и не дождавшись, переключился на другую вещь. Эльф облегченно выдохнул. «А это что такое?» — заинтересованно спросил отшельник. «Это суэхлаж», — ответила ему Шива. Когда Гаргона заметила очевидное замешательство на лице старика даже после пояснения, то, не желая сравнивать этот предмет с гордынским музыкальным инструментом, буркнула флейта. Суэхлаж был выполнен из темной древесины. Украшающая его резьба изображала змею, закрученную вокруг трубки. «Мне порой бывает очень скучно, когда деревья спят». Старец потянулся к флейте. Змеи фурии ринулись на старика. Лица грехов, ожидавших, что он сейчас свалится замертво, вытянулись в ужасе. Горгона зажмурилась и закусила губу острыми клыками. Змеи недовольно зашипели и свернулись. Чудак, погруженный в изучение музыкального инструмента, даже не заметил внутренней борьбы представительницы зависти. «Не хочешь взять это?» — попыталась отвлечь его Ниамара. Он повернулся к Демонессе. «Что у тебя, душенька? Вечный огонь!» «Вечный огонь? Покажи-ка!» — замер в предвкушении леса, Демонесса раскрыла кулак. Перед старцем показался небольшой прибор, похожий на карманное зеркальце. Воительница откинула его круглую позолоченную крышку. Окружённое лесным безветрием маленькое пламя неподвижно горело. «Представь», — сказала Неомара, — «в любой момент огонь всегда под рукой». «Полезная вещь», — задумался он. «Наконец мне не придётся тереть омертвевшие конечности деревьев друг от друга. Я смогу мгновенно нагреть чайник и пить чай в мёрзлые вечера». «Именно», — подтвердила его размышление предводительница. «Договорились». Отшельник схватил магическую зажигалку и запрятал ее в один из многочисленных мешочков, связанных вместе веревкой, перекинутой через плечо. «Ты смотри осторожнее с этим прибором!» — предостерег Деус. «А то спалишь весь лес из-за небрежного обращения с огнем!» Старик, конечно, его предостережения не услышал или не хотел слышать. Шива покосилась на Неамару. Демонесса повернулась, почувствовав на себе внимательный взгляд. В глазах горгоны было нескрываемое удивление. «Это действительно вечный огонь?» — спросил шепотом Деус. «Нет, конечно, это самый обычный огонь. Рано или поздно этот прибор придет в негодность», — успокоила его предводительница. «Немного отлегло, но лишь немного», — охнул Деус, удовлетворенный ее ответом. «Идите за мной! Путь не близкий!» — поманил старик воинов. Отряду снова пришлось пробираться через запутанный лес, но сейчас он выглядел для них не так мрачно, как в начале. Столкнувшиеся с неизвестностью, теперь они нашли опору в чудаковатом лесном жителе, слегка помешанном, но вполне миролюбивом. Он брел впереди, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, затруднял его старческие шаги и тяжелый лиственный камуфляж. За весь долгий путь страж леса не проронил ни слова. Остановившись около раздвоенного дерева, старец заговорил. «Недалеко около близнецов Йорсмуда и Елорода живет Медрола», — произнес он. «Ты каждому дереву дал имя? Это же просто деревья!» – недоуменно вскинул брови черт. «Они не просто деревья, да и все тут камень, цветок, кустарник достойны иметь имя. У них здесь больше прав, чем у нас, грешных созданий, темные владения и их родина. Даже животные, хоть и не живут так долго, но имеют свое продолжение в потомстве. Мы же тут гости. Мы должны уважать их законы», – изрек старик, – «и относиться к ним с почтением». Когда отшельник отвернулся, Деос покрутил у виска. «Старец, неужели ты за все это время не встречал группу эльфов? Или хотя бы представителя алчности?» Решил узнать темный маг. Страш леса остановился. кимар чуть было не врезался ему в спину. «Не помню. Все-таки лес не маленький. Не видел я таких, как ты!» Наконец ответил он. Ландшафт внезапно изменил свой угол наклона. Идти стало труднее из-за крутого подъема. Лес не редел и продолжал держать ровный образцовый строй. Америус. А эти знаки работают как печати? спросила у него Димонеса. Не совсем. Печать для того и создана, чтобы запечатать вход. Закрыть от посторонних. Магические знаки направлены на то, чтобы указать путь другим. Предполагается, что как только ты увидишь знак, то сможешь его задействовать. Но тут беда заключается в том, что мы не можем его найти. Все члены коалиции Кефиаль-Он-Трезильс знали изначально, что это за знак, и могли при входе в лес сразу идти по проложенному пути. Я не могу угадать слова, заключенные в этом знаке, пока его не увижу. «Медрола! Душенька!» — заголосил старик так громко, что Америус вздрогнул. «Давно я к тебе не захаживал. Вижу, оставила мне подарочки». Отшельник собрал около дерева несколько желтых цветов. «Некогда первая лесная красавица!» — тихо произнес он, дабы подруга не услышала его слов. Но вмиг лишённое этого звания из-за череды накрывших её неприятностей. бафиксуфов. «И маговских злодеяний!» Америус не слушал, что говорит местный чудак. Он подошел к Медролле, раскрывший секрет, мучивший его с самого выхода из Тельвейс-Антира. Рисунок, в котором содержался ответ. На коре дерева был выжжен орнамент. Узоры сложились в подобие птицы с расправленными крыльями. «Наконец-то!» — в голосе некроманта послышалось ликование. «Лидерасфель Эвас! Тёмный маг направил навершие посоха на птицу. Контуры нанесённого магией знака засияли светло-лиловым цветом. В глубине леса проявилось несколько огоньков, горящих так же ярко и насыщенно, как и первый. Дорога к убежищу коалиции Кефиален-Трезильс была проложена, как и обратный маршрут. «Необыкновенное чудо!» — приблизилось к светящемуся рисунку Хелин. Лиловое свечение оживило её блеклые глаза. Хмурый лес гордыни неожиданно преобразился и стал больше похож на местность алчных угодий. «Свою работу я выполнил», — произнес спустя время старец, также плененный изменениями родного места. «На этом прощайте». «Прощай, страш леса. Твоя помощь была для нас неоценима». Учтиво кивнула Демонесса. Старик выдернул из шляпы травинку, закусил ее и углубился в привычную среду, где магия еще не опорочила природную красоту запутанного леса. А семерка ступила на подсвеченную тропу. Отряд шел около получаса, гадая, что же может изменить темный мир до неузнаваемости. Наконец, лиловые фонари завели его в тупик. Шесть деревьев, отмеченных магической меткой в форме птицы, образовывали маленький круг. Ничего примечательного в нем не было. На земле лежала лишь масса упавших веток с пожелтевшими и иссохшимися иголками. «Все ведет к этому месту», — подтвердил очевидная Америус. «В пустоту?» выдала Ферга, недовольная результатом. «Обыщите тут все досконально», — дала распоряжение соратникам Неамара. Отряд разошелся по сторонам. Кто-то, потеряв надежду, выискивал проход в дупле помеченного дерева. Другой принялся расчищать листву у корней. Неомара вела поиски в центре. Она внимательно смотрела вниз и откидывала ногой ветки, пытаясь найти то, что, возможно, было специально запрятано. Вдруг ее каблук ударился обо что-то металлическое. «Тут что-то есть!» — закричала Димонесса. Все подошли к Неомаре. Слаженными усилиями они быстро убрали все ветки. Находкой оказался люк. Железная массивная крышка с проржавевшими по бокам ручками была с виду многовековой, а изображения на древнем барельефе различались с трудом. «Разойдитесь!» — прорываясь вперед, гаркнул Минотавр. Металлическая крышка тут же покорилась силачу. Все по очереди заглянули вглубь люка, Свет от фонаря не доставал до дна, но выхватил железную лестницу. Демонесса остановилась возле нее. «Двигаемся друг за другом вплотную», — велела Неомара своим соратникам. «Никто не проходит дальше, когда опустится вниз. Неизвестно, что нас там ждет». «Надеюсь, под землей местные законы не работают», — бросил напоследок Деус.